Андрей Ильин. Увидеть Париж и победить. Был вечер. Был человек, который у себя дома смотрел телевизор. Какой-то весёлый ниже пояса ток-шоу. Диктор на экране торговал лицом и отчаянно с натугой веселился. Зрители дружно хохотали и хлопали в ладоши в специально назначенных паузах. Приглашенные гости конфузились, когда нужно было, удивлялись, поражались и всплескивали руками в моменты их прописанные в сценарии, возмущались, когда следовало. Была суббота, выходной, еще целый день безделия и праздности впереди. Так думал человек, сидящий перед телевизором. Вдруг экран заребил и погас на самом неинтересном месте. Все равно это было обидно. Человек чертыхнулся и потянулся к телефону. В этот момент в дверь позвонили. На мониторе домофона высветился мужчина в спецовке и фирменной кепочке. Поздоровался, извинился, представился. Телекоммуникационные телекоммуникационной сети ДНБС. У вас телевизор работает?» «Нет, я как раз собирался». Не надо никуда звонить. Мы сейчас устраним неполадки. Простите за причинённое неудобство. К вам можно зайти?» Зашли. Двое. В кепочках. В заботливо надетых бахилах. С фирменными кейсами. Разложили небольшую лесенку. Встали. Начали ковыряться в коробке. Телевизор заговорил, потом опять замолк. «Можно вас на минуточку?» Хозяин дома подошёл. «У вас есть ещё телевизор?» «Да, на кухне. Можно посмотреть?» «Пожалуйста». Пошли на кухню, но не дошли. В коридорчике рабочий обступили мужчину. Один вытащил и показал пистолет. Мужчина не испугался, вернее, не сильно испугался. Он понятливо кивнул. «Вы хотите меня ограбить?» — спросил он. «Если так, то все ценности находятся в комнате в сейфе, который в стене». Мужчина действовал строго по полицейским инструкциям, которые рекомендуют, что если вас пришли грабить, то пусть грабят. Если насиловать, то пускай насилуют. Главное не спровоцировать преступников на более серьезные правонарушения, которые могут нанести жертве еще больший урон. Жертвы преступники на Западе очень дисциплинированы и обычно следуют рекомендациям полицейских психологов. К взаимному удовольствию. Но эти преступники были какие-то не такие. Они не кинулись искать сейф. Они подтолкнули мужчину к кухне. Один из них открыл кран и плеснул на кафельный пол воды. Второй оттеснил мужчину к столу, потом выставил ногу. Тот, что плеснул воду, подошел к жертве, хватил за плечи, примерился и сильно толкнул в бок и вниз. Второй ударил жертву по ногам, выбивая из под него опору. Мужчина упал, вернее, стал падать, но преступник не дал ему упасть абы как. Они придали его падению нужную траекторию. То, что держал за плечи, чуть скорректировал падение, отодвинув жертву от себя, и сильно дернул вниз. Мужчина упал. Очень неудачно. Ударился виском о край стола. А металлический и острый край, который не оставлял шансов. Есть такие столы с современным, но очень опасным дизайном. Голова жертвы хрустнула. Тело обмякло. Дальше мужчина падал естественным образом, как если бы поскользнулся, упал, ударился и сполз на пол. Один из работников наклонился, осмотрел рану, пощупал пульс. Удовлетворенно кивнул. Дело было сделано. Рабочие в кепочках осмотрели, что-то там протерли, что-то поправили, переступая через тело. Прошли к коробке, где соединили два проводка. Телевизор захлопал и захохотал голосами зрителей в студии. Ведущий что-то сказал. Приглашенные гости что-то ответили. Передача шла своим чередом. А на кухне лежал труп. Рабочие собрали стремянку, открыли дверь и вышли. Неприметный человек идет по улице. По виду типичный работяга, который весь день у станка токарную баб крутил или мастерком по стене штукатурку мазал. Бредет к ближайшему прудмагу, заходит, копается на полках, наполняя тележку. Судя по всему, он еще и холостяк. Или разведенный потому что берет типовой набор одинокого мужчины. Яйца, масло, пельмени котлеты, чай в пакетиках, ну и, конечно, пиво, чипсы и водку. И доход у него, как видно, тоже не очень, потому что водочку и пивкон он взял не из самых дорогих. Собрал покупки в пакет, пошел по улице, искоса поглядывая на ножки и бюсты встречных дам. Ну, точно, одинокий. Во дворе с кем-то поздоровался, о чем-то спросил. Пришел домой в свою однокомнатную квартиру. Сразу видно съемную, потому что ни фотографии на стенах, ни книг на полках, ничего индивидуального. Обшарпанный шкаф, исцарапанный стол, пара стульев, продавленная кровать, телевизор-кубик из девяностых. Типичная квартира в типовом спальном районе, среднестатистического российского городка, из сегмента «дальше некуда», зато дешевая. Обычные, каких тысячи жилет, с характерными для холостяка привычками. «Тоска!» Теперь он разобьет на сковородку три яйца, хлопнет водочки, упадет на диван, включит ящик и весь вечер будет тянуть пиво и хрустеть чипсами, периодически выходя на балкон, чтобы покурить. Или не будет? Потому что типичный мужик в типовой съемной квартире, закрыв входную дверь, направился в туалет, распечатал водку и... две трети бутылки слил в унитаз. Водку! В унитаз! потом сделал глоток, прополоскал рот и сплюнул в раковину. От ни черта себе! А зачем он тогда ее покупал?» Мужик прошелся по квартире, внимательно осматриваясь, проверяя, не открывались ли окна, не сдвинут ли ссор на подоконниках, не смазана ли пыль, которую он специально не убирал неделями, не потревожены ли вещи, потому что помнил их местоположение до миллиметра. «Да и квартира, если присмотреться, не такая уж типичная» потому что входная дверь сварена из сантиметрового металла, который никакой кувалдой не возьмешь. Засов изнутри в четыре стороны и замки не из простеньких. И что-то еще там в углах мигает, похоже сигнализация, которая в случае проникновения воров в квартиру посылает сигнал на мобильник и камеры слежения из тех, что можно отсматривать откуда угодно в онлайн-режиме. Что за чудеса? Но еще больше придется удивиться, если узнать, что и соседняя квартира снята тем же работягой. А в санузле, в стене, прорезан лаз, который закрыт фальш-стеной из гипсокартона и плитки. Причем так аккуратно, что его в упор не заметишь. Но если пнуть ногой, то легко можно эту пробку выбить и перелезть в смежную квартиру. А там, в гардеробе, висит куча разной одежды, вплоть до униформы медбрата скорой помощи, еще какие-то парики и очки. И из этой квартиры легко попасть в соседний подъезд, на улицу, на чердак или в подвал, потому что у жильца имеются ключи от всех замков. И это не последняя съемная квартира, так как в соседнем подъезде есть еще одно жилье на первом этаже, куда можно спуститься через соседнюю, подняв замаскированный люк, а из нее вышагнуть в окно на улицу в противоположную от подъезда сторону. И если кто-то надумает потревожить жильца, он легко сможет уйти от преследователей этими тайными тропами. И что интересно, таких квартир у этого штук пять в разных районах и городах региона. И еще коттедж за трехметровым забором и пара избушек с запасом продуктов в заброшенных деревнях, где можно отлежаться хоть месяц. Вот тебе и работяга. А яичница... Но это дело святое, потому что живет он один на холостяцком положении и позволить себе питаться в кафешках не может. То есть, наверное, может, потому что если пошарить по его карманам и тайникам, то миллионов сто у него на можно, но использовать их, чтобы не навести на себя подозрения, нельзя. Вот и приходится разбивать в сковородку яйца и пить чай из пакетиков. Наелся. Вышел на балкон якобы покурить, на самом деле, чтобы осмотреться. Не маячит ли кто-нибудь во дворе, не появились ли новые машины. Какой-то незнакомый мужик с сумкой. Забить в память словесный портрет. Запомнить рост, комплекцию, лицо, походку, жесты. И, если он еще раз мелькнет, насторожиться, отследить его маршрут. Это привычка замечать всех и все. И помнить пейзаж, чтобы заметить любое изменение местности. Появившийся столб, скамейку, лишний мусорный бак. Затушил сигарету, вернулся в комнату, врубил погромче телевизор, включил ноутбук, чтобы отсмотреть на убыстренной скорости изображение с камер. На экране забегали, замелькали по двору люди, но все знакомые, все соседи. Кроме двоих. Остановить изображение, увеличить, смотреться, запомнить. Скорее всего, это случайные прохожие, но на всякий случай. Ну все, теперь можно и погулять перед сном. Надеть спортивный костюм, кроссовки, кепочку, выйти на улицу и побежать. Да не просто, а через проходные дворы и пустыри, чтобы, если кто увяжется следом, был как на ладони. И на небо посматривать, не летает ли какая-нибудь гадость с пропеллером. Бежит спортсмен, мелькает пятками. Хорошо ему. Вроде все чисто, никто за ним не припустил, а машины здесь не проедут. Хорошая эта штука вечерние пробежки, полезное для здоровья и дело. Трудно за бегуном уследить, не побегут за ним возможные топтуны, чтобы раскрыть себя, а коль не побегут, отстанут. Поворот, еще, проходной двор, стоянка машин, оглядеться, сесть в неприметную калину, крутнуть ключ зажигания, поехать, неважно куда, главное часто поворачивая и нарушая, чтобы отсмотреть возможный хвост. Ну что, никто больше на красный не проскакивает, нет таких дураков. Вот и славно. Переодеться. Остановиться возле кафе, подключиться к Wi-Fi, качнуть информацию. Не всю, только часть, из которой, не соединив с другими частями, ни черта не поймешь, даже если расшифровать. Еще одно кафе. Еще. А, теперь можно поработать в коттедже или в одной из запасных квартир но лучше в передвижном офисе, внутри старенького убитого фургона. Но это он с виду металлолом, а стоит как два Роллс-Ройса, потому что спутниковая связь, камеры слежения, генераторы помех и сэндвич-борта с начинкой, через который никакие электронные ушки не просунешь. Антишпионская капсула на колесах, почти со всеми удобствами, столиком, креслом, диванчиком, кондиционером, плитой и... центнером взрывчатки под днищем на случай если эту капсулу кто-нибудь надумает вскрыть. И тогда этот офис ахнет и разлетится на маленькие кусочки, и вся его начинка сгорит в пламени взрыва. Вернее, сгорит еще раньше, так как вначале сработают малые перопатроны, а уж потом рванет весь заряд, довершающий акт самосожжения. А как иначе? И если кто-то в этот момент будет внутри, он выйти не сможет, так как выходы будут автоматически заблокированы и придется вместе с фургоном разлететься на куски. Потому что ты являешься точно таким же носителем информации, как жесткий диск или флешка, и в случае опасности, как и они, подлежишь утилизации. Таковы правила. Ну что, отъедем куда-нибудь подальше, на природу, встанем на милом холмике с обзором на четыре стороны в несколько километров. И начнем, благословясь. Сольем, соединим, получим какой-то бесконечный текст на китайском языке. Выдержки из древних философских трактатов или описание технологии изготовления полимерных покрытий. Расшифруем, рассортируем, разложим по папочкам. Такая обычная, каждодневная, рутинная работа. Как у рабочего станочника с 7 до 16. Только вместо станков и деталей здесь... Интриги, взятки, заказные убийства, воровство бюджетных денег. Посмотрим, посмотрим. Пока все в рамочках, в пределах компетенции органов МВД и ФСБ. Потому что не угрожает целостности, боеспособности и политическому устройству страны. Так, мелкие шалости местных элит, которым центр позволяет подворовывать и подрабатывать, дабы они лучше и преданнее служили хозяину. Не за оклад же они это будут делать в стране победившего чиновничества. В стране, строящейся по лекалам развитого феодализма, всяк под государем ходит, снизу-доверху подпирая плечиком его трон. Пирамидка такая, где внизу растеклись по стране чинуши районного масштаба, а наверху выседает он, единственный неповторимый, который все видит, все знает и во всем и всегда прав. Отчего и идут к нему с челобитными – дабы обуздать местных взорвавшихся воевод. Всегда так на Руси было, да и в мире. Всегда власть на кого-то опиралась. Французские революционеры – на лавочников и мелкую буржуазию, вожди социализма – на рабочий класс, нынешняя власть – на бюрократический аппарат, что сути не меняет. У народа должны быть надзиратели, чтобы подгонять его к светлому завтра, внушая требуемые истины. И кормится с того же народа. Такой хозрасчет. Вот и ходит электорат, как вол под ермом, тащит на себе груз исторической ответственности, кровушкой своей, своих же погонщиков досыта питая. А иначе как? Иначе никак. Иначе мы не приучены. Что там еще? Закрытая сводка НВД. Не для общего пользования, для Москвы под грифом «секретно». Куплено недорого. Сколько зарезали, задушили, застрелили, утопили, изнасиловали, ограбили, нанесли тяжкие телесные наши сограждане, нашим же согражданам. Сколько пропало без вести, сколько обнаружили неопознанных тел. Сколько покончило с собой. Сколько погибло в результате несчастных случаев. Все это, конечно, бытовуха, которая не по его ведомству. Этим участковые районные опера занимаются. Но отсмотреть сводку все же нужно, потому что бытовухой много чего можно прикрыть. Вот, например, пожар. Склад на военном заводе, где хранились комплектующие для смежников по оборонке. Средненький пожар, который быстро удалось локализовать бравым пожарным. Пострадавших нет, только государство, потому что сгоревшие детальки нужны для производства навигационных блоков для изделий, которые теперь не полетят и не поплывут. Вроде случайность. Только от чего на этом же заводе полгода назад случился аналогичный пожар, причем на том же складе. Две случайности? Уже не случайность. Надо будет проверить. Прикинуть, кому могут быть нужны эти детали и можно ли их выгодно толкнуть на черном рынке. Присмотреться к руководителям завода, которые могут списать на несчастный случай свое разгильдяйство. Не говоря уже о худшем. Ставим восклицательный знак. Пошли дальше. Чем на этой неделе криминалы, сросшиеся с ним чиновничество занимались? Кто против кого дружил, кто стрелки забивал, кто кого на перо ставил, какие новые банды залетных объявились. Не густо. Это понятно. Чем значимее фигуранты, тем меньше о них в полицейских сводках. Это же не дяди, пети, алкоголики, которые по пьяной лавочке соседи пришили. Теперь все это сравним с информацией сексотов. Интересно. Полиция еще только ищет, а сексоты уже про все знают кто убил, за что и кого еще намереваются. Агентурная сеть, если с ней правильно работать и сильно нижаться, без улова не оставит, потому что всегда кто-то что-то знает, что ты видел или хотя бы слышал. Нет в мире тайн, ведь у людей есть глаза и уши. А у него тех ушей в каждом населенном пункте по десятку. Плотно сплетена накрывшая регион сеточка, ячейки мелкие, не прошмогнешь. И что же секс-соты пишут -то о том, о чем полиция не знает? Хищение со склада боеприпасов. Налево ушли полдюжины автоматов и пистолетов. Это в пределах криминальной нормы, это для продажи на черном рынке. Если бы речь шла о вооружении, бандформировании или подготовке войнушки, масштабы были бы иные. И ассортимент самого вооружения. Ну, на всякий случай взять это дело на контроль. Какие-то подвижки на восточном рынке. Там интересный узелок образовался. Там черт знает, что вызреть может. Два заказных убийства мелких криминальных авторитетов. Обычное дело. Зарезали и по-тихому закопали. Ну не стан же об этом в полицию заявлять. Зачем, если ты привычные бандитские разборки? Взятка заместителю губернатора в особо крупном размере за какой-то ген подряд. Кто про это капнул? Человек из охраны губернатора. Ценный кадр надо будет его прикормить и продвинуть. А по данному факту навести подробные справки, чтобы заполучить компромат, который никогда не помешает. Подготовка вооруженного нападения на ювелирный магазин. Кто-то желает быстро и легко разбогатеть. Надо будет бросить им анонимку, чтобы закрылись на переучет. Обострение войны двух преступных кланов. Из-за чего? Интересно. Прикинуть, как этот конфликт можно использовать в своих корыстных интересах и обласкать сексота если информация подтвердится. В целом картина ясная. Регион живет своей обычной жизнью. Теперь по предстоящим событиям. Воровская сходка. Где? Состав гостей и повестка дня. Надо будет просунуть туда свои ушки, чтобы в курсе быть. Воры много чего знают, и на что надо навести могут. Далее. Подготовка визита первого в регион. Выравнивание заборов, покраска фасадов, укладка асфальта, посадка цветов, выселение бомжей за кольцевую, подготовка восторженной массовки из студентов вузов и рабочих бюджетных предприятий. Хлеб-соль, плакаты, флаги, здравицы, дабы усладить взор государя-императора видами нескучными и, слух его, народными восхвалениями, признаниями в любви и песнопениями. К этому визиту придется подготовиться. На случай, если кто-то надумает в подносимую хлеб-соль бомбочку заложить или фугас под кортежем рвануть. За безопасность первого он отвечает головой. Дальше. Информатор ФСБ сообщает о возможном совершении теракта. Очень может быть. Хотя ровным счетом ничего не значит. Региональные ФСБшники-мастаки изображать на местах готовящейся террористические атаки, чтобы вовремя предупреждать их потому как все хотят звезды на погоны, ордена на грудь и премии в карман. Подберут пару бомжей, напихают им куда ни попадет ротил и отправят бродить по городу, а после пристрелят при задержании, доложив наверх об очередной победе. Но на всякий случай эту информацию надо взять на контроль. Сексот из одной праворадикальной группировки. Что там у них? Тренировки, бряться неоружием, вербовки сторонников, встреча с эмиссарами Запада и Востока, хрон тайники внутренней разборки про командира сообщая что на отчаянный головорез и тот еще бандит что рвется в бой желая побольше неверных извести ни черта не боится и теперь какую то диверсию задумал но подробностей не разглашает ценный агент потому что полтора года исправно сливает информацию причем честно отрабатывает деньги ничего не придумывая конечно можно было бы всю эту публику прихлопнуть но зачем Свято место пусто не бывает, не эти, так другие объявятся. А эти под колпаком сидят двоих, не знающих друг о друге, агентов. Один информацию гонит, а второй... Со вторым надо бы встретиться. Здравствуй, Муса. Здравствуй, уважаемый. Как жена, как дети? Спасибо, хорошо. Хотя ни жены, ни детей, ни кола, ни двора. Такая служба, что семьей обзаводиться себе дороже. Наплодишь детей, и станут они лишним рычагом давления на тебя. Довольно того, что мать с отцом и родственники в потенциальных заложниках ходят, за его ошибки головами своими отвечают. Предаст он или ошибется, пусть даже по глупости, и пришлют ему в посылки, как кочаные капусты. Что скажешь, Муса? Хотя понятно, что скажет, потому что каждый раз говорит одно и то же. Отпусти меня, уважаемый. Мне бы к жене, к детишкам, два года на тебя работаю, совсем устал. Все боюсь, что узнают про меня и про тебя, и голову резать будут. Потерпи, Муса, еще немного. Ты дома себе и сыну построил, машину купил, или я мало тебе плачу? Хорошо платишь, грех жаловаться, но зачем мне деньги, если меня убьют? Ты год говорил, что работать будем, а уже второй почти прошел. Страшно мне, все кажется, что следят за мной. Кто? Исмаил. «Все время вокруг меня вертится, прислушивается, принюхивается, а опасный тип...» «Правильно, прислушивается, потому как Исмаил тот самый сексот». «Над ему сказать, чтобы излишне не мельтешил и не лип к Мусе, а то он наведет на себя». «И получится форменная ерунда, когда один агент другого на чистую воду выведет». «Не бойся, Муса, все нормально. Еще немного и поедешь к своим детям с премией хорошей. Ты знаешь, я не жадный, не обижу». Муса живился глазки заблестели. Расскажи лучше, что нового у тебя. Операцию готовим. Взрыв на рынке в Южном регионе. Ну, это понятно, известно. И можно в голову не брать. Человек приезжал. Араб. Предлагал деньги, если мы возьмемся за одно дело. Обещал заплатить щедро. Это хорошо, что к вам приехал, а не к кому-нибудь другому. Это правильно. Надо подробности узнать, от кого он, про его хозяев, познакомиться с ними поближе. Это ценно. Кивнул Муса что еще хотят к нам трое бойцов от мурата перейти говорят что мурат совсем ленивым стал боится из хрона выходить сидит как суслик в норе это правильно и замечательно что в группу новые бойцы подтягиваются что не образуют свои самостоятельные отряды здесь они все на виду все под контролем что еще магомед объявился хвастается что в европе было много денег домой привез ограбил кого нет говорит Учился убивать, а теперь здесь ждать будет, когда его позовут неверных стрелять. Ему за это гору денег пообещали. Врет? Может быть. Но деньги у него откуда-то есть. Матери и сестрам подарки дорогие привез, машину себе купил. Еще валюту продавал, я точно знаю. Интересно. Спасибо, Муса. Трудись дальше. Немного осталось. Только спуску бойцам своим не давай, чтобы не заподозрили они тебя. Гоняй в страхе, держи. На то ты и командир. Знаю я. Вот и дальше знаю. Мне твоя жизнь дорога, береги себя. Лести и забота о сексоте — это немаловажно. С ценными агентами дружить надо, заботу о них выказывая. Помогай им. Дружба, она способствует. Я подарки купил детишкам твоим и жене. Напиши им записку, я передам. Пусть порадуются, пусть привет от тебя получат. Спасибо, дорогой. Неплохой мусак-командир. Хотя командир из него, как из мотыги, гарантомёт. Но глазами вращать, грозить, напирать, подавлять умеет. Научился. Боятся его все, особенно после того, как одного отступника пришлось ему лично зарезать. Теперь авторитет его непререкаем. Фактура у него такая злодейская, что, как глянешь, сразу оторот берет. Правильный был выбор сделан, когда он Мусу на стройке заприметил. Группировку предложил ему создать и деньги на это выделил. А как иначе? Лучше так, лучше самому с нуля банд формирования сколотить, в которой потенциальных террористов вербовать, чем ждать, когда они самоорганизуются. Готовый бандгруппы выявлять, агентов у них внедрять, планы вызнавать – дело хлопное, а когда сам их создаешь, то никаких проблем. Командира назначил, пару сексотов для присмотра за ним приставил, ну там на имидж злодейский поработал, на рекламу, слухи распустив, деньжат подкинул, чтобы боевики активнее подтягивались. И сиди, отдыхай, в точности как охотник, который селки расставил и ждет, когда в них дичь пожирнее угодит. Само собой. Муса через себя четыре десятка боевиков прогнал, которые готовы были хоть теперь неверном глотке резать. Но никого не зарезали, не взорвали и не застрелили. Потому как они под Мусой на строгом поводке ходят, или уже не ходят, а лежат в безвестных могилках. А на их место другие террористы идут, готовые на все. Истина старая. Хочешь управлять ситуацией и людьми? Организуй их и стань во главе. Так ведь не только стягивание бандитов в мышеловку, но еще контакты мусы с командирами других группировок, их дружба, обмен информацией, совместные планы, которым не суждено реализоваться. Но к чего еще полезного сулят такие нехитрые комбинации. И еще масштабы, потому как не один муса, а еще три созданные с нуля группировки собирают на себя как липучки мух, потенциальных террористов, и налаживают контакты. Так что тут можно быть спокойным. Ситуация под контролем. Любой местный террорист как на ладошке, так как первый к мусе придет советоваться и помощи просить. Но только Магомед, залетная птичка, мутная, оно как действительно чего учудит. Оно, конечно, вряд ли, но лучше будет его прощупать. Адрес. Имя, фото, фаз, профиль, в рост. Вот человечек. Приглядеть за ним надо, куда ходит, с кем встречается. Послушать о чем и с кем по телефону говорит, или при личном контакте. В общем, как обычно. Профессионал? По моим сведениям, нет. Но лучше не расслабляться. Значит, хвостик средний, филеры на 4-5, со сменой минут через 5-10, плюс пара машин, ну и техник для прослушки. того. Добро. Можешь заряжать, за деньгами дело не стань, ты же знаешь. Знаю, но лучше бы аванс. Хорошо, будет тебе аванс. Но если провалишь операцию, если засветишься... Помню, если грязно сработаю, то останусь с авансом. А если результат выдам, то будет премия. Все так. Не первый раз работаем. Да, не первый. Третий. И поэтому пора эту бригаду менять на другую. Во-первых, чтобы не примелькались. Во-вторых, и главных, чтобы не начали они лишнюю любопытство проявлять от жадности работали хватит, пусть едут к себе в Сибирь. Ну и, конечно, при расставании надо будет пугнуть их для профилактики, чтобы не трепали лишнего. Например, объяснив, что использовали в преступной схеме, которая лет на восемь с конфискацией тянет. И хоть они ничего не видели, а только слышали измененный голос заказчика по интернету и денежки исправно получали, но тем не менее. Ребята, они не простые, системы, а обереженного Бог бережет. Через неделю слежка дала результат. Контакт объекта, адреса, персонали и время. Хочу обратить внимание, что два типа, с которыми объект встречался позавчера, находятся во всероссийском розыске по очень серьезным статьям. Это я так, в качестве бонуса. Вот, спасибо. Для чего и трудимся. Хотя, совершенно не для этого. Но людям надо давать понятные им объяснения их деятельности. Вначале эти, потом другие. Не дурак Топтун, Колеса поставил слежку с распечатками фото на стендах «Их разыскивает полиция». Это плохо. Нам умные ни к чему. Филеры глазками ножками должны работать, и не головой. Последний у него эта халтурка. Точно. Что по разговорам? На мой взгляд, бред какой-то. Болтает, что завербовался в Европе в киллеры, и что был в каком-то лагере, где учился стрелять и взрывать. И что был там не один. А теперь сюда приехал приятелей собрать, чтобы вместе какую-то пакость сотворить. Так может так и есть? Может быть. Только уж больно все расплывчато, ни имен, ни географических названий, ни деталей, хотя разговаривает с приятелями, которым доверяет. Хвастает, что после дела в Европу жить уедет, что дом купит и на немке или англичанке женится. Неубедительно все это, детски лепет. По де... фильмов про Джеймсов Бондов насмотрелся и теперь выпендривается, тайного агента из себя строит. Думаете, уверен, может и так, только деньги, деньги за простую болтовню не дают. А он при валюте. А то, что деталей нет, так их и не должно быть, если все всерьез и его предупредили. что ты здесь цепляет. Непонятно что, но цепляет. Тем более речь идет о неподконтрольной диверсии в подведомственном ему регионе. Тут, как говорится, лучше ушки держать на макушке. Что мне дальше делать? Продолжать наблюдение в прежнем объеме. Как скажете, хозяин барин. Нам хоть год объект водить, лишь бы денежки платили. Вот договорились, а за денежками дело не станет. А Магомед-то оказался непрост, то есть сам он как правда, а вот те, кто за его спиной маячат и в спину подталкивают. Потому что еще двое его приятелей объявились, с которыми Магомед встречи имел, и под дел их подрядил за немалые бабки. И разговор у них состоялся крайне интересный. Про оружие, которое прибудет и в схрон заляжет. Про пластиты-взрыватели, которые вряд ли им нужны для игры в казаки-разбойники. Откуда они прибыли? Точно неизвестно, но один, кажется, из-за границы. Что-то такое прозвучало в разговоре. Сможете выяснить, откуда? Как? Только если они проговорятся. Да, действительно, здесь топтун и не помощники. Тут надо других исполнителей искать. Продолжайте наблюдение за всеми тремя объектами. Цепитесь в них, как бульдог в задницу, чтобы все адреса, маршруты, контакты. Но о деньгах не беспокойтесь, деньги будут. Все. Теперь других исполнителей подыскивать нужно. Конечно, можно и самому, но лучше не рисковать. Всегда предпочтительнее чужими руками. Кто там из сексотов в мелкоуголовной среде трется? Кто больше подходит? Пожалуй, этот. Кличка Вертлявый, потому как такое есть. Крутится-вертится между всеми. С дружбу водит, ему исправно стучит, еще ментам информацию сливает и со всех бабки рвет. «Здравствуй». «Чего на начальник? Чего позвал?» «Не нужно было бы, не пригласил. Дело есть. На двести кусков». «Чего за дело?» «Тут два фраера залетных объявились. Надо бы их пощупать, поглядеть, кто они такие есть. Пугануть или подрезать малость?» «Ни то, ни другое. Документы мне их интересны, вообще присмотреться к ним. Я время и наводку на адресок дам, чтобы хата пустая была» а ты домушника подберешь из тех, что посмышленнее, чтобы с и при инструменте. Внутрь чисто войдите, без взлома, замок аккуратно вилочкой вскройте. Осмотритесь, шкафы и ящики обшарьте, каждый карман в одежде проверьте, в каждый угол суньтесь, может, какой тайник найдете. Коль есть, то сыщем, не впервой. Работу на камеры снимать будешь, чтобы каждый шажок. Всем на бошке по камере прикрутите, не дай бог. А если они выключатся? Все одновременно не выключатся, а если то за каждый пустой кадр по десятке суммы сниму. Работать быстро и без следов. На шухер кого-нибудь поставь по глазасти. И телефон дашь на вибросигнале, если что, я на него звонок отобью, и тогда пусть сразу уходят. А коль там бабки или ищутся не брать, оставить всё как есть, не притрагиваясь. Так не пойдёт, начальник. Как бабки не брать, когда они сами в руки прыгнут? Под такое я не подпишусь, никто не подпишется. Тогда пусть золото или деньги сфотографируют и обратно, как было, положит. Я посчитаю, столько же вам дам. И десять процентов сверху накину. Лады, начальник. Все и бумаги отснять. Каждую страницу. Я специальный фотоаппарат дам. А нахрена тебе эти фраера сдались? Должок за ними числится. А может, не за этими. Убедиться мне надо, чтобы честных воров не обидеть. Сделай, начальник, не впервой. Чисто сработаешь, с меня сотка сверху. Ошибешься, пустой уйдешь, ясно? Не пугай, я свое дело знаю. Буду тебе ксивы тех фрейров. Предупреди своих, что если их менты загребут на месте, пусть молчат, как рыба об лед. Тогда снар вытащу, никаких бабок не пожалею. Слово. А вякнут, на себя пусть пеняют, из-под земли достану и на ленты порву. И про меня никому не полсловечка. Да знаю я. Этот точно знает. Предупрежденный не раз самым жестоким образом. Сам на хату не суюсь и рядом не крутись, в стране ты, чтобы чистенький. «Пригодишься еще мне». Лэйбится довольный. «Хотя не пригодится, нет. Если что не так пойдет, придется на нем цепочку оборвать. Потому что только он хозяина видел. Хотя и не знает про него ничего. Разговаривал с каким-то мужиком в маске, который деньги сыплет направо и налево. А кто он, откуда? Но рисковать нельзя». Такие правила, что если не ты рвешь, то на тебе цепочку размакают. Так что, извини, вертлявый, не бывает легких денег. Нет. Все, иди работай. Следующая встреча в... Следующая встреча случилась скоро и прошла нервно. Вертлявый зыркал по сторонам, сплевывал сквозь зубы на ботинки, дергал плечами. Ты что, начальник, ты куда в натуре нас заслал? А что такое? То самое, по самой гланды. Мы хату вскрыли, а там... Что там? Бабла, горы, рыжья, пуды? Кабль так. Стволы там, клаши и пулеметы. В каждом, блин, углу. Ты глянь сюда. Включил камеру. И верно. В стенном шкафу на антресолях за диваном лежали свеженькие в смазке автоматы и пистолеты Макарова. Пара ручных пулеметов с цинками патронов. Гранатомет в пять штук. Гранаты ф 1 россыпью. Пластиты взрыватели отдельно. Черт возьми, точно целый арсенал. Не мельтеши, толком расскажи. Ну, они как зашли, то это сразу увидели. Хотели когти рвать, но прежде мне на трубку отзвонились. Я им, чтобы не снялись, накинул полторы сотни. Ну, извини, иначе бы они ноги сделали. Там же чебуреки засели, беспредельщики, которые нам бошки резать будут, как тем баранам. Оно нам надо? Ладно, добавил и добавил. Хотя вряд ли добавил. Скорее, напон поны берешь, чтобы срубить лишние бабки по-легкому. Но это не важно. Документы нашли? Много чего нашли. Иксивые, бумаги с липухами. Вот. Да, точно паспорта. Обычные Но один загранник с шенгенской визой. Штамп о пересечении границ. Свеженькие. Не врал Магомед. Из Европы он прибыл. Приятели своих вербанул и на квартире залег, а там оружие под потолок. И значит, не одни они будут, им же столько стволов не утащить. Что-то готовится. Может, конечно, это оружие для перепродажи, а террористы всего лишь продавцы. А если нет? Тем более Магомед говорил о теракте. И если все эти автоматы и гранатометы стрелять начнут, а пластид взрываться, худо будет. Совсем худо. И надо со всем этим что-то делать. Ай, спасибо Мусе, что навел. Внимание обратил, сам того не желая. Кто предупрежден, тот защищен. И других может защитить. Усилить наблюдение за адресами. Докладывать по любым перемещениям. Вести, отслеживать, глаз не спускать. А... Расценки поднимаю в полтора раза и сверху премия. Лады. И еще одну новую бригаду в усиление. Потому что 10 пар глаз хорошо, а 20 лучше. Плотно сидит слежка, все видит, все слышит, ничего не пропускает. Потому что не за зарплату. За зарплату они бы так пупы не рвали. Докладывают через каждые два часа. Человечек прибыл. Еще один. же так. Активизировалась группа, к чему бы это? Сколько их там теперь четверо, а оружие? Оружие больше, значит, либо прибудут новых приятелей, приятели, либо... Ох, нехорошо все это, надо бы переместиться туда поближе, на всякий случай. Наемники, конечно, хорошо, но себе веры больше, потому что, судя по всему, затевается что-то серьезное. Посмотрим объявление по аренде. Так, вот квартирка с видом на тот самый подъезд. Квартира дорогая, хорошая, сдаётся на долгий срок без посредников. Надо звонить. Хочу арендовать вашу квартиру. Да, на год. Нет, прийти не могу, потому что в отъезде. Но могу прислать скан паспорта и перевести деньги. Нет? Боитесь рисков? Хотите посмотреть на квартиранта? А что на меня смотреть? Я же не руку и сердце вам предлагаю. Хорошо, а если я переведу деньги за полгода вперёд? Опасаетесь за ремонт и мебель? Бывает. Ну хорошо, за год вперед, и вы сможете два ремонта сделать и три комплекта мебели купить. Согласны? Ключи? Можете бросить их в ящику камер хранения на вокзале. Мне так удобнее будет. Хорошие квартиры заплаченных денег стоят, потому что окна выходят на улицу, на тот самый дом. Замки меняем, двери усиливаем, во двор ставим машину и еще одну на улице. К чердачному замку подбираем ключи, прикидываем пути эвакуации через балконы соседних квартир все как обычно бинокль смотрим и ни черта не видим потому что шторы ладно не суть важно пусть за ними филеры следят и их слушают хотя слушать почти нечего телевизор тамает с утра до ночи ждем смотрим слушаем пытаемся устанавливать личности и ждать долго не пришлось потому что через два дня в квартире кто то кому то сказал сегодня ночью уходим и больше ничего Никуда уходим, ни зачем, никто. Всем готовность. Но тут доверять филерам не стоит, тут нужно самому поприсутствовать. Простейший грим, очки, борода, усы, контактные линзы, меняющие цвет глаз, родимое пятно в поллица, который которое всем в глаза бросится, и о котором только разговоров будет при возможном составлении словесного портрета. Ну и жесты, мимика, походка. Например, можно чуть прихрамывать, почему нет? Хромота тоже внимание привлекает. Ну что, пройдемся, Нормально. Присядем, повернёмся. Убедительно. Теперь можно отдохнуть возле окошка. Как та бабушка, которая наблюдает за передвижением соседок по двору. Час, два, три. Подъехал микроавтобус. Остановился возле подъезда. Может к ним, может нет. И тут же сообщение филёров. У подъезда машина микроавтобус, номерной знак. И свет во всех окнах в той квартире. Значит... Из подъезда вышел человек с большой спортивной сумкой. Несет, заметно напрягаясь. Бросил ее в машину и отправился назад. Еще один вышел с точно такой же сумкой. Похоже, полная эвакуация. На дело поехали? Нет, вряд ли, не похоже. Скорее всего, смена адреса. Засиделись они тут. Еще сумки. Пожалуй, надо выдвигаться. Прикрыть окно, быстро глянуть на себя в зеркало. Вроде все в порядке. В эту квартиру желез уже больше не вернется. Так она и будет стоять пустой год, потому что за все уплачено. А через год хозяева вскроют замок и с удивлением увидят, что в квартире ничего не изменилось. Только годовой слой пыли лежит на мебели и полу. Выйти во двор. Выезжаем со двора через дальний выезд, чтобы встать на перпендикулярные улицы. Ждем. Доклад. Жильцы сели в микроавтобус, направляются в сторону. Пропустить боевиков и три машины филеров пристроиться сзади на приличном расстоянии, рискуя их потерять. Но это не страшно, потому что можно отследить маршрут по сообщениям. Едем, смотрим. Нормально ведут, профессионально, вперед не лезут. За крупногабаритным транспортом скрываются, периодически меняясь. Так что тут можно быть спокойным, и эти объект не упустят. Но пока едем. Выбрались из города, покатили по шоссе. Пока все в штатном режиме. И вдруг на тебе. На посту ДПС микроавтобус тормознули. Что за счет? Что там за столпотворение? Гаишники, полицейские, ОМОН. Этим-то что здесь нужно? Доклад Филеров. Объект тормознули на въезде в город. Там, похоже, облава. В связи с чем? Сейчас наводим справки. Судя по всему, побег заключенных из местной колонии. Введен усиленный режим. Ах, как все нехорошо совпало. Два инспектора топтались подле машины, проверяя документы. Может, пронесет? Нет, не пронесло. Потребовали открыть салон. И должны были, раз облава. Теперь они сунутся в сумки, а там... И взятка не поможет, потому что их тут не двое. Их тут прорва. Они сунутся в сумки, увидят. И потащат всех в изолятор, скорее всего, ФСБ, и все. Ниточка оборвется. Наверное, можно будет добыть копии протоколов, но вряд ли местные чекисты будут пуп рвать, копая вглубь. Им и так пулеметов и пластиды для того, чтобы выслужиться перед центром, хватит. И что делать? Судя по всему, надо сваливать, пока не обратил на себя внимание, потому что гримы и документы. Не хочется нарываться на лишнюю проверку. Разворачиваемся. Нет, разворот машины через две сплошные вблизи поста ДПС вызовет нездоровый интерес. А съезда с дороги нет. Надо продолжать тихонько ехать в колонне. Вряд ли кого заинтересует пустая машина одинокий немолодой водитель. Что там с микроавтобусом? Инспекторы заглядывают в салон. «Может, договорятся?» «Нет, кому-то машут руками, и вдруг...» «Чёрт, побери, выстрелы!» «Короткая автоматная очередь из салона. У кого-то не выдержали нервы». ДПСники рухнули на асфальт. Один замертво, другой быстро-быстро пополз на животе к обочине, забыв про болтающийся на боку автомат. И другие присели, побежали уточками к укрытиям. Не бойцы, нет. В перестрелке с террористами вступать, это вам не аптечки проверять. «А это что?» По дороге покатилось что-то круглое. Граната. Пахнул взрыв. По ближайшим машинам, вышибая стекла, забарабанили осколки. Убегающие ДПСники упали, где стояли, распластавшись на асфальте и обхватив голову руками. Микроавтобус рванул с места, вывернув навстречку. В открытой двери плясало пламя автоматных очередей. Пули шлепались в землю и стены поста ДПС. А ведь так, пожалуй, уйдут, смогут, но нет. Потому что ОМОН, вернее, кто-то из ОМОНа, кто в командировках побывал, кто пороху понюхал. Эти не испугались, эти сориентировались, потому что слышали, как пульки свистят. Упали, раскатились, залегли, сдернули автоматы. Застучали ответные выстрелы над головами замерзших инспекторов. Хорошо стреляют. Пули зашлепали по бортам микроавтобуса. Похоже, что попали. Машина проехала еще метров 200, вильнула и съехала на обочину. Из нее вывалились несколько человек, побежали, стреляя от бедра. Все, теперь им не уйти. Без колес не уйти. Один дернулся, кувыркнулся через голову, уже мертвый. Омоновцы сменили прицел, цели в ноги. Живым взять хотят. Черт, что делать? А если... Рискованно. Ну не будешь же они в гражданскую машину. А если те? Те могут. Но думать некогда. Жмем по газам и орем, орем дурным голосом, перекашивая лицо в открытое окно. «Спасайся, бандиты, караул!» Вихляясь с стороны в сторону, проскочить между растерявшимися ОМОНовцами. «Стой! Куда? Спасайся!» Автоматная очередь навстречу по крыше. «Идиоты!» Подкатить, распахнуть дверцу, осмотреться. Кто из них Магомед? Вот он. Ткнуть пальцем. «Ты, садись быстро! Ты первый!» Удивленное бородатое лицо. «Ну не тормози, сейчас менты будут здесь!» Террорист, быстро сориентировавшись, прыгнул на пассажирское сиденье. Что-то крикнул. «Нет, все тут не нужны, один нужен. Остальные пусть их прикрывают огнем, пусть сдерживают погоню». Рвануть с места. «Стой, там мои братья». Автомат, направленный мне в живот. Еще пальнет сдуру. «Спокойно, сейчас их заберем». Наклониться, потянуться к бардачку, неважно зачем, просто чтобы аргументировать движение навстречу. И быстро, и точно ударить ребром ладони под кадык, чтобы не дать выстрелить. Поехали, поехали! Сзади застучала пальба, все во всех, как на передовой, длинными очередями. Громыхнула граната. Пять-семь минут у него теперь есть, сразу их хомон не положит. Съезд с дороги. Нормально пойдет. Может, не сразу сообразят. Грейдер засыпанный щебенкой. Очень хорошо, что щебенкой. Гнать! Камни из-под колес стучат по днищу борта, бортам, оставляя глубокие вмятины. Наплевать. На этой машине больше не ездить, а ОМОН, возможно, побережется, потому что машина казенная, и за них с водителей спросят. А это лишние минуты. Еще какая-то дорога. Сворачиваем. Речка. На бережке машина, до потопной «Жигули» рыбак с удочкой. Один? Вроде один. Подкатить, выпрыгнуть, пойти навстречу, радостно улыбаясь и широко разведя руки. «Сергеич, какая, блин, встреча? Ты чего здесь?» Встает рыбак, ничего не понимает, но улыбается в ответ. Сблизиться, Ткнуть кулаком в солнечное сплетение, чтобы задохнулся. Перехватить руки ноги ремешком, одной петелькой, обшарить карманы, найти ключи и документы. Сказать дружелюбно. «Я у тебя машину пока возьму, а другую оставляю, можешь пользоваться. Ты не против?» Мотает головой. «Ну еще бы он был против!» Перетащить бардача в жигуль, посадить на заднее сиденье, прикрыв плащиком. Спит человек, притомился в дороге. Выехать на грунтовку и уже не спеша потихоньку поехать в сторону шоссе. Не того, другого. Кто будет искать эту раздолбанную шестерку? Совсем другую машину будут искать. А вот и шоссе. Но до поста ДПС лучше не доезжать, лучше свернуть в сторону к заправке. Там на стоянке стоит дежурная машина, их штук пять расставлена по городу и пригородам потому что никогда не знаешь, когда они могут пригодиться, чтобы убегать или догонять. Вот они стоят с паспортами транспортного средства в бардачках и ключами, подвешенными под бампером. Пересаживаемся. И пассажира тащим, на всякий случай громко причитая. «Ну и нажрался ты, Ахмед, разве так можно?» Поехали. В одно неприметное, заранее облюбованное место. Таких мест на примете тоже десяток потому что резидент заранее должен знать и готовить пути отхода. Слышь, приехали. Лесная дорога, поляна, тишина. Потому что на повороте табличка. Въезд и проход закрыт, запретная зона и какая-то армейская эмблема. Это его табличка, это он повесил. Эй, просыпайся, бока. Боевик вздохнул, открыл глаза. Ты кто? Твой ангел-хранитель. Чего? Зашарил лихорадочно руками в поисках оружия. Только нет автоматы, да и ручки не сильно шевелятся, потому как крепко связаны. — Это ты меня? — Я. — Развяжи, или я тебя зарежу, Аллахом клянусь. — Не суетись. Аллах далеко, а я тут, рядом. Спросить тебя хочу. — Развяжи, Ишак, сын Ишака. — Ну зачем-то? Ишак — хороший, работящая животина, а папа мой алкоголиком был. Зачем животное оскорблять? И меня? — Ударить резко и обидно в челюсть. — Будем говорить. — Убью. Тогда давай так. Вытащите открыть перочинный ножик, поиграть им перед его глазами. Убивать тебя не буду. Зачем грех на душу брать? Лучше что-нибудь отрежь, лишнее. Что хочешь? Нос, слушай или что-то еще? Давай еще. А то ты сильно борзый, а без еще прыть-то поубавится. Голос у тебя станет мелодичный, в женском хоре сможешь петь. Резануть поперек ремня и пуговички срезать. Что, страшно? убью зарежу тебя иродищей твоих. «Не кипятись, это ты такой горячий пока мужик, а после остынешь, мягким станешь во всех смыслах». Подеть, перерезать резинку». «Хм, а говорят, вы крутые, а тут смотреть не на что, и жалеть нечего». «Подумаешь, так что ты не переживай, немного было, немного и потеряешь». Ткнуть ножичком, чтобы кровь закапала, и резко сменив тон, рявкнуть в самое лицо. «Как тебя зовут?» «Хотя и так известно, Магомед». Но первые вопросы должны быть простые, чтобы легче развязать язык. «Ну!» — ковырнуть ножичком в ране. Магомед взвыл от боли. «Люди все одинаковые. Что русские, что кавказцы, что негры. Всем одинаково больно и страшно, когда их по-живому режут». «Шакал!» — интересное имя, соответствующее содержанию. «А по паспорту?» — крутнуть лезвие. «Ты скажешь. Все равно скажешь, только я обстругаю тебя как буратинку со всех сторон. Оно тебе надо?» И начну не с носа, носом закончу. Начну с того, что у Баратина не было, и значит, у тебя быть не должно. Играть, изображая злодея, у которого ни сомнений, ни совести, которому человека подрезать, что муху, пальцем раздавить. Приподнять нож, упереть, надавить слегка, чтобы ужас в глазах. Ну что, режем? Магомед. Все, теперь легче пойдет. Если язык заговорил, то уже не остановится. Теперь можно по типовому опроснику фронтовых разведчиков. Имена командиров, численность личного состава, место дислокации, какова цель задания, где и когда планировался теракт. Тут все более-менее понятно. Взрывы, стрельба, заложники. Только теперь ничего этого не будет, так как боевики убиты либо задержаны на посту ДПС. Не зря все было. И очень вовремя. Но остался главный вопрос. Кто организатор операции? Кто все это придумал? Не знаю. Я никого не знаю. Я всех впервые здесь увидел. Как не знаешь? Но кого-то знаешь? Кто-то тебя нанимал, вербовал под эту операцию. Кто? Как его имя? Никто. Как это может быть? Мне по интернету вызов пришел. Деньги на карту перевели. Аванс. И адрес, куда надо приехать, скинули. И велели людей набрать. Я набрал. Что за чудеса? А откуда тебе вообще узнали? Приятель навели? Нет. Мне сайт дали. Я написал, на вопросы ответил. Потом мне деньги и билет прислали. Куда? В Европу? Ну, потому что открытые шенгены, штампики о пересечении границ в загранпаспорте. Да, меня в Праге встретили и отвезли. Куда? В лагерь? Какой лагерь? Что ты там делал? Учился. Чему? Разному. Стрелять, взрывать, от слежки ментовской уходить. А ты что, не умеешь? Не умел. Там техника новая, инструкторы иностранцы, которые показывали. Час от часу не легче. Лагерь, инструкторы. А потом? Потом я дамы поехал и ждал, когда позовут. Ерунда, просто полная ерунда. Чтобы кого-то по интернету, а потом в Европу скатать, да еще за их денежки. И непонятно, кто тебя и для чего нанял. Сказки тысячи одной ночи. Юлия — язык, ужом на сковородке вертится, она ведь дурак. Не верю я тебе, Магомед. Ты же простой парень с одним классом образования. Какой интернет, какие сайты, кроме порнухи. Говори имена, адреса. Аллахом, клянусь, не знаю. Они сказали, что следить за мной их человек будет, но я его не видел. Не хочешь добром? А если так спросить? Так или так? Орет боевик благим матом, глаза закатывает, от боли извивается, но... Молчит? Что за чертовщина? Не похож он на героя партизанов за стенках гестапо, из которого слово щипцами раскаленными не вырвешь. Не молчун он? Говори! Я все сказал, все, что знал. Отпусти меня или убей. — Ну, Коля убить просит. — Адрес помнишь сайта того? Тогда поверю. — Да помню, он простой, всего из трех цифр. — Напиши. — Написал. — Верно. Три цифры, расширение какое-то диковинное. — Если соврал. Нет, — Нет-нет, все правда. Все сказал, что знал. Аллах свидетель. — Тогда ладно. Молодец, что сказал. Аллаха не подвел. — Ты меня отпустишь? — Конечно. Прямо сейчас. Обещаю, пальцем не трону. Вон туда пойдешь. Повернулся боевик, чтобы глянуть, куда я осел, получив удар по шее. Не отдавать же его в руки правосудие, который вопросики начнет задавать про случайного хромоногого попутчика, а после под какую-нибудь амнистию подведет. Теперь притащить тело за руль, пристегнуть ремнем, заклинить пряжку в замке и подтолкнуть машину к обрыву, под обрывом болота. Очнулся Магомед, заерзал, задергался. — Ты что, что делаешь, гад? — Отпускаю тебя. — Ты же обещал. Я обещал тебе пальцем не тронуть, вот и не трогаю, поезжай себе. Покатилась машина под уклон, скорость набирая, а в конце, подпрыгнув на естественную трамплению, в воду шлепнулась. Пузыри пошли, круги по воде. Сошлась резка и не стало машины. Кто ее здесь в болоте сыщет? Но даже если найдут, а в ней труп, то все решат, что водитель не справился с управлением и утонул. А порезы? Они к тому времени вместе с мясом сгниют. Хоть и без суда, но правосудие свершилось. А следствие? Следствие было, как не быть, и слежкой, прослушкой, вещдоки, пулеметы, гранатометы, пластиты и прочая террористическая дребедень. Все в наличии, все в сумочках. И пальба по ДПСникам и ОМОНу. И даже царица доказательств, чистосердечное признание имеет место быть. Так что все по закону, по совокупности и степени тяжести. Все в одном флаконе, вплоть до приведения в исполнение а то что все самому приходится делать так что поделаешь в школее штат расписания окладов и офисов когда ты один оденежник на весь регион вот и приходится крутиться из за следователя из за прокурора и за судью и за палача такая работа